Глава пятая «Отвечай, мерзкий книгочей откуда ты знаешь, госпожу Дореналь? Ты говорил с ней?» «Никогда и не говорил с ней», — ответил Жюльен. «Я видел эту даму только в церкви». «Ты пялился на нее, тварь!» «Нет, нет», — Жюльен надеялся, что избежит побоев. «Нет, тут что-то есть», — призадумался хитрый старик. «Но от тебя ничего не добьешься. Иди собери свои вещички, и отвезу тебя к господину Дориналю. Будешь у него воспитателем при детях». «Я что, буду лакеем?» «Он дает тебе стол, одежду и 300 франков жаловни. Я что ли хочу, чтобы у меня сын был лакеем?» «А с кем я буду есть?» Старик сарель был озадачен и, чтобы скрыть это, разбронил Джульена и пошел советоваться со старшими сыновьями. Джульен обошел лесопилку и задумался о своей судьбе. «Нет, лучше сбежать», — говорил он себе, — «чем сесть за один стол с прислугой. Я вот скопил пятнадцать франков и восемь су. Сбегу в Безансон, запишусь в солдаты. А нет, так я в Швейцарию сбегу» только тогда уж никогда не стать мне священником. Ради карьеры Жильен смог бы не только есть с прислугой, но его любимые книги диктовали ему определенные правила. «Исповедь Руссо, «Собрание реляции Великой Армии» и «Мемориал Святой Елены» — вот три книги, за которые он готов был пойти на смерть. Он верил старому полковому лекарю, что все остальные книги на свете — вранье, написанное пройдохами. У Жюльена была феноменальная память. Чтобы завоевать сердце аббата Шелана, он вызубрил по латыни весь Новый Завет и книгу о папе деместра одинаково не веря ни той, ни другой. Вечером он пошел к Кюре на урок богословия, но ничего ему не рассказал. А на другое утро господин Дориналь прислал за стариком с орелем, и тот, задержавшись на часок другой, явился и окольными путями выяснил, что его сын будет обедать с хозяином и с хозяйкой, когда не будет гостей, а спать вместе с детьми в большой прилично обставленной комнате. Как раз в это время туда перетаскивали кроватки троих детей. Старый крестьянин, со свойственной ему смекалкой, добился, чтобы жалование его сыну не только было повышено до четырехсот франков в год, но его должны были платить вперед первого числа каждого месяца. «Ладно, он будет получать тридцать пять франков», — сказал господин Дориналь. «А может быть, такой щедрый человек, как наш господин», — угодливо подхватил старик, — не поскупиться выдавать тридцать шесть франков хорошо но на этом все сказал господин дореналь после резкой смены настроения сарель кланеясь стал пятиться к выходу последний его поклон сопровождался словами я пришлю сына в замок так горожане называли дом мэра когда хотели ему угодить сарель долго не мог найти сына Ночью Жюльен ушел из дому к своему приятелю Фуке, молодому лесоторговцу, который жил высоко в горах, возвышавшихся над Верьером. У него он решил спрятать свои книги и крест почетного легиона. Когда он вернулся, отец на него наорал. «Ах ты, бездельник! Сможешь ли ты заплатить мне за кормежку, на которую я для тебя тратился столько лет? Марш к господину мэру!» Жюльен удивился, что ему в этот раз не влетело, и поспешил к мэру. По пути он решил, что ему следует укрепить свое ханжество, а значит, надо зайти в церковь. Не удивляйтесь, путь до этого слова для души юного крестьянина был довольно долгим. В раннем детстве Жюльен бредил военной службой. Его потрясали драгуны в белых плащах и черногривых касках. До подросткового возраста он замирал от восторга, слушая рассказы старого полкового лекаря о разных битвах и замечал те взгляды, которые бросал старик на свой крест. Когда Жюльену было четырнадцать, в Верьере начали строить великолепную церковь с четырьмя мраморными колоннами, поразившими Жюльена. И вот Жюльен заявил, что собирается стать священником. На лесопилке он заучивал наизусть латинскую Библию. Добрый старик Кюре, изумленный его успехами, целые вечера наставлял его в богословии. Жюльен не позволял себе высказывать перед ним ничего, кроме благочестия. А под этим юным девическим личиком, бледненьким и кротким таилась решимость вытерпеть любую пытку, лишь бы вырваться из Верьера. Этот город он ненавидел. Он мечтал о славе Бонапарта, которого полюбила госпожа Бугарне, когда тот еще был беден. Бонапарт, безвестный и бедный поручик, сделался владыкой мира с помощью своей шпаги. Эта мысль утешала его в ужасных несчастьях, удваивала его случайную радость. Когда Бонапарт прославился, военная доблесть была в то время в моде, а теперь священник в сорок лет получает жалование сто тысяч франков, то есть ровно в три раза больше, чем самые знаменитые генералы Наполеона. Им нужны люди, которые помогали бы им в их работе. Значит, надо стать попом. Вот каков был этот восемнадцатилетний юноша, такой хрупкий на вид, что ему от силы можно было дать семнадцать лет, который теперь с маленьким узелком под мышкой входил под своды великолепной Верьерской церкви. Темно и пусто было там, ведь все окна были затянуты темно-красной материей. На скамеечке для коленопреклонения Жюльен заметил обрывок печатной бумаги. Жюльен поднес его к глазам и прочитал «Подробности казни и последних минут Людовика Жанреля, казненного в Бизансоне, всего Бумажка была разорвана. На другой стороне уцелели только два первых слова одной строчки, а именно «Первый шаг». «Кто же положил сюда эту бумажку?» — сказал Жюльен. «Ах, несчастный!» — добавил он со вздохом. «А фамилии его кончается так же, как и моя». Когда Жюльен выходил, ему показалось, что на земле, около крапильницы, кровь. Это была разбрызганная святая вода, которую отцвет красных занавесей делал похожей на кровь. Наконец Жюльен устыдился своих страхов. Он ободрил себя и быстро пошел к дому господина Доринале. Только перед решетчатой чугунной калиткой он замедлил шаг и пришлось сделать над собой усилие, чтобы войти в нее. Но не только у Жюльена сжималось сердце. Госпожа Дориналь Опасалась, что между нею и детьми будет стоять чужой человек. Она не могла примириться с тем, что ее дети будут спать не подле нее. Четно просила она мужа, чтобы он разрешил оставить рядом кроватку самого младшего станислава к Савье. Можно себе представить ее возбуждение и некоторые предубеждения к гувернеру, вероятно, грубому и лохматому, который будет пороть ее сыновей за то, что они не знают эту ужасную латынь так же хорошо, как он».